Он говорил очень мягко, и лицо его выражало такую печаль, что меня охватило глубочайшее сострадание к нему, и я горько раскаялся в своих словах. Я залепетал что-то бессвязное о нашей былой дружбе и призвал небо в свидетели, что, скажи он хоть слово, я никогда ни при каких обстоятельствах не покинул бы его. — Ты никогда не любил его, Джордж, — сказал брат, обращаясь ко мне а я люблю его больше всех людей на свете. И пусть я не так умен, как ты, но я знаю, сердце подсказывало мне правильно. В этом человеке есть величие, до которого всем остальным людям далеко. «Я не спорю с тобой, братец», — сказал я. «Теперь не спорю». «Величие скажете тоже», — воскликнул его преподобие, хмуро уставившись на свой бокал с вином. «Мы под руку возвратились в гостиную» миссис Вашингтон, — продолжал Хелл, Она ласково взглянула на нас и поняла, что мы помирились. «Ну, все в порядке, полковник Гарри», — прошептала она. «Я знаю, что он не раз поднимал вопрос о присвоении вам более высокого чина». «Да я бы никогда его не принял», — сказал я. «Вот так и получилось, что следующей зимой я согласился искупать свои грехи «При этом Лафайете», — сказал Гарри, продолжая повествование. «Ладно, я отправлюсь с ним», — сказал я. «Дорога на Квебек мне хорошо известна, и в те дни, когда нам не надо будет воевать с сэром Гаем, я буду проверять, как его превосходительство генерал-майор готовит уроки». Сражений, как ты знаешь, там не было. Никто из канадцев не изъявил желания встать в наши ряды И мы возвратились в штаб-квартиру. Так из-за чего, как ты думаешь, больше всего расстраивался этот француз? Боялся, что нас поднимут на смех, поскольку его командование не принесло никаких результатов. И над ним действительно смеялись. И можно сказать, почти что прямо в глаза. А что поделаешь? Если у нашего главнокомандующего был свой слабый пунктик, так это маркиз. После нашей небольшой размолвки мы с ним снова стали добрыми друзьями, если позволительно так выразиться по отношению к августейшему лицу, ибо в мои глаза генерал тоже что монарх, и как-то вечером, засидевшись вдвоем за столом, разговорились о старых временах и о веселых денечках до и после похода Бреддека, когда мы вместе охотились и рыбачили, и о том... Как вы с ним в юности едва не подрались на дуэли. Он рассмеялся и сказал, что в жизни не видал более свирепой физиономии, чем у тебя, когда ты твердо вознамерился его убить. «О, отдавая справедливость постоянству сэра Джорджа, должен заметить, что он, по-моему, и по сей день испытывает ко мне неприязнь», — сказал генерал. «Ах, с открытым врагом я охотно готов встретиться лицом к лицу», — продолжал он. «Тайный враг. Вот кто может внушать опасения и тревогу». И не далее, как сегодня. Немало их сидело здесь, с нами за столом, и я вынужден был обходиться с ними любезно и пожимать им руку, хотя мне доподлинно известно, что они стараются очернить меня и лишить моего поста. «Вот вы недавно говорили...» Как это, мол, унизительно, что командовать вами поставлен мальчишка? Так во сколько же раз сильнее унижен я, когда мне приходится разыгрывать комедию радушие по отношению к этим предателям, сносить пренебрежение со стороны Конгресса и видеть, как моих обидчиков награждают высокими чинами в моей же армии? Имея я право руководствоваться чувством личной обиды, Разве остался бы я на посту главнокомандующего? Вам известно, так ли уж я, кроток и смирен, по натуре, и можно ли предположить, что я, как частное лицо, стал бы терпеть все эти ежедневные обиды и унижения? Но во имя священной цели, которой мы все служим, нам надлежит сносить не только опасности и лишения, но и несправедливости клевету. Итак, будем уповать... «На Господа, чтобы Он дал нам силы выполнить наш долг». И вслед за этим генерал показал мне бумаги по делу этого самого конвея, которому Конгресс покровительствовал, невзирая на его интриги, и чье черное сердце перестало биться от честной пули Джона Кэдулладера, справедливейшей пули, когда-либо выпущенной из его пистолета». И тут сказал Хел, заканчивая свой рассказ: "Я поглядел на генерала, который вел со мной эту беседу в тиши уснувшего лагеря, и подумал о том, как он одинок и какую страшную несет ответственность. Ведь в любую минуту его может ожидать схватка с неприятелем, нередко превосходящим его по силе, а в это время шпионы и предатели обедают с ним за одним столом. И тогда я сказал себе: да." Это поистине человек, равного которому нет на всей земле. И сколь же недостойно придавать значение своим мелким обидам, в то время как он величавый и невозмутимый несет бремя своих великих забот. «Вот мы только что говорили о Вольфе, сказал я. «Но этот человек воистину еще более велик, чем Волф. Выстоит труднее, чем ринуться в бой» не склонить головы под ударами враждебной судьбы, не отступать ни перед какими трудностями, не терять мужество, когда все его утратили, оставаться незапятнанным среди коварства других и не ждать себе награды, когда цель достигнута. Это ли не подлинное величие? Покажите мне еще одного англичанина, равного ему. Удивляясь, право сэр Джордж... «Как это вы не перешли на сторону Вашингтона и не надели синего мундира?» — проворчал преподобный Блейк. «Так ведь мы же с вами оба решили, что красный цвет больше гармонирует с нашим цветом лица, Джо Блейк», — сказал сэр Джордж. «И кроме того, моя жена считает, что двум таким великим людям, как Вашингтон и я, было бы тесно в одном лагере». «Ну уж, во всяком случае...» Ты был бы лучшим заместителем главнокомандующего, чем этот ужасный, бешеный генерал Ли, вскричала леди Уоррингтон. Я уверена, что мистеру Вашингтону никогда бы не написать таких стихов и трагедий, какие пишешь ты. Как отозвался генерал о трагедиях Джорджа Гарри? Тут Гарри расхохотался, и мистер Майлз, конечно, не применул присоединиться к дядюшке. «Признаться, — сказал Гарри, — Хеган действительно читал одну из твоих трагедий у нас дома мистеру и миссис Вашингтон, и еще кое-кому. Но все они уснули крепким сном. Он никогда не любил моего мужа, что верно, то верно, — сказала Тео, горделиво вскинув голову. Тем более великодушно со стороны сэра Джорджа так хорошо отзываться о нем». И тут хелл рассказал нам следующее. Когда все битвы остались позади, великое дело освобождения было завершено, и наша страна получила независимость, генерал вложил свой победоносный меч в нужны и собрал своих товарищей по оружию, чтобы сказать им последнее «прости». После того, как последний британский солдат покинул берега нашей республики, главнокомандующий объявил о своем намерении отправиться из Нью-Йорка в Аннаполис, где в это время заседал Конгресс, и там сложить в себя свои полномочия. В день 4 декабря у Уайтхоллского причала его ждала лодка, чтобы переправить через Гудзон. Все военачальники собрались на пристани в таверне, и там главнокомандующий присоединился к ним. Вашингтон редко давал волю своим чувствам, но тут... Даже он не смог сдержать волнения, Подняв бокал с вином, генерал сказал, «В этот час прощания, сердце мое исполнено любви и признательности к вам, и я хочу пожелать, чтобы ваше будущее было столь же благополучным и счастливым, сколь безупречно и доблестно было ваше прошлое». И он усушил бокал в их честь. «Я не могу...» «Обойти всех вас, чтобы попрощаться с каждым в отдельности», — сказал он. «Но буду очень благодарен вам, если каждый подойдет ко мне, чтобы я мог пожать ему руку». Генерал Нокс, стоявший ближе всех к главнокомандующему, подошел первым, и главнокомандующий обнял его и прослезился. Следом за ним, один за другим, стали подходить и другие офицеры и молча прощаться с генералом. От таверны до причала была выстроена пехота, и генерал в сопровождении офицеров в полном молчании проследовал к реке. Он стоял в лодке, сняв шляпу, и махал ею на прощание. И все его соратники стояли, одножив голову на берегу, пока лодка с главнокомандующим не скрылась из глаз. Сгущались сумерки. Голос Гарри звучал негромко и минутами слегка дрожал, а мы все сидели растроганные и молчаливые. Потом Эдти встала, подошла к отцу и поцеловала его. «Вы рассказали нам обо всех, генерал Гарри», сказала она и смахнула платком слезу. «О Марионе и Самфтере, о Грине и Уэне, о Радоне и Корнваллисе, но ни словом не обмолвились о полковнике Уоррингтоне». «Моя дорогая, он расскажет тебе свою историю наедине», прошептала моя супруга, обняв сестру, «а ты запишешь его рассказ». Но судьба судила иначе. Милая Тео, а за нею должен признаться и ее супруг, заразившийся ее фантазиями, не оставляли Гарри в покое. Они уговаривали его, улещали и даже требовали от него, наконец, чтобы он предложил Этти руку и сердце. Он повиновался, но она ответила ему отказом. «Она всегда, еще с той далекой, дорогой ее сердцу поры, когда они впервые встретились почти детьми, была искренне и глубоко привязана к нему», — сказала Этти. «Но она никогда не оставит отца». А когда Господу будет угодно прибрать его к себе, она, Бог даст, будет уже слишком стара, чтобы думать о замужестве. Она всегда будет любить Гарри, как своего самого дорогого брата. А поскольку у Тео и Джорджа детская полна ребятишек, добавила она, мы должны из любви к ним делать для них сбережения. Ответ свой Эти сообщила Гарри в письме, Уезжая погостить кому-то из друзей, проживавших довольно далеко, и тем, как бы давая ему понять, что ее решение бесповоротно. Именно так и воспринял его Хел. Но это не разбило ему сердце. Стрелы Купидона, позвольте вам заметить, дорогие дамы, вонзаются не слишком глубоко в толстую кожу джентльменов нашего возраста. Хотя, конечно, в те годы, о которых я оповествую, Мой брат был еще довольно молодым человеком, лет 50 с небольшим. Тетушка Этти превратилась теперь в степенную маленькую леди. С годами ее мелодичный голосок стал менее звонок, а ее волосы, беспощадное время, припорошило серебром. Впрочем, бывают дни, когда она выглядит необычайно молодой и цветущей. Ах, друзья мои, ведь кажется. Еще так недавно эти каштановые локоны отливали золотом, а щечки были свежие роз. Но пронесся жестокий ураган неразделенной любви, и розы увяли, а сердце навеки замкнулось в своем одиночестве. «Почему мы с Тео так счастливы, а тебе суждено быть столь одинокой? Почему мои трапезы всегда обильны, и каждое кушанье приправлено любовью?» а ее, одинокую, обездоленную, обнесли чашей на жизненном перу. Я смиренно склоняю голову перед подателем невзгод и благ, нищеты и богатства, недугов и здоровья, и мне кажется порой, что я не смею даже возблагодарить его за это счастье, незаслуженно доставшееся мне в удел. Но вот долетает до меня из сада «Голоса детей», и я, оторвавшись от книги или приподняв голову с подушки, если лежу на одре болезни, гляжу на их мать, и сердце мое невольно преисполняется благодарности Господу за все неспосланные мне от него щедроты. После того, как я унаследовал поместье и титул, мы лишь изредка встречались с достойнейшим кузеном Каслвудом. Я привык считать его неизменным приверженцем правящей клики и был немало удивлен, услыхав о его внезапном переходе на сторону оппозиции. Он был глубоко уязвлен, не получив якобы обещанной ему придворной должности, и это послужило одной из причин его разрыва с министерством. Поговаривали, что первое в королевстве лицо — решительно не пожелала иметь в числе своих придворных вельможу, заслужившего столь худую славу, чей пример, так высочайшее лицо изволило выразиться, мог оказать пагубное влияние на любой почтенный дом. Во время наших путешествий по Европе до меня долетели слухи о Каслвудах, и мне стало известно, что Милорд снова предался своей роковой страсти к карточной игре. После того, как его расстроенное состояние было усилиями его благоразумной супруги и тестя восстановлено, он с новым усердием принялся проматывать его в Ломбер и Ландскнехт. Рассказывали, что, будучи уличен в шулерстве, он однажды был даже избит жертвами его бесчестного искусства. Молодость и красота его супруги быстро увяли. Нам суждено было встретиться еще раз в экс «Ла Шапель», где моя жена навестила леди Каслвуд, уступив ее настойчивым просьбам, и выслушала глубоко тронувшее ее чувствительное сердце жалобы графини на пренебрежительное и жестокое обхождение с ней ее незадачливого супруга. Мы готовы были усмотреть в этих жалобах объяснение и даже оправдание неблаговидного поведения самой графини. Вокруг этой супружеской четы увивался в то время один известный авантюрист, игрок и бретер, именовавший себя шевалье де Бари и приходившийся якобы родственником любовницы французского короля, на поверку же, как потом выяснилось, оказавшийся ирландцем весьма низкого происхождения. Он зарекомендовал себя отчаянным лжецом, был нечист на руку, не слишком щепетилен в своих галантных похождениях, а наряду с этим прославился свирепой отвагой, которая, однако, если верить слухам, порой изменяла ему в критические минуты. Вступив впоследствии в брак, он сделал глубоко несчастной одну богатую даму старинного английского рода. Ну и небескорыстный союз маленькой американки с лордом Каслвудом тоже вряд ли можно было считать счастливым. Наш юный мистер Майлс, помнится мне, проникся детской завистью ко второму сыну лорда Каслвуда, узнав, что тот, будучи несколькими месяцами моложе его, уже получил чин прапорщика ирландских войск, причем любящие родители регулярно клали себе в карман его офицерское жалование. Этой чести для своего младшего сына Милорд, по-видимому, добился еще тогда, когда пользовался расположением министра. Тогда же был переправлен в Нью-Йорк и мистер Уильям Эсмонд. В бытность мою в Америке я прочел в одной из английских газет, что капитан Чарльз Эсмонд подал в отставку, не желая выступать с оружием в руках против соотечественников своей матери, графини Каслвуд. «Это, без сомнения, дело рук старого лиса Ванденбосха», — сказала моя матушка. «Он хочет сохранить свою виргинскую собственность, на чьей бы стороне не оказалась победа».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 Джек Маляр, так прозвали одного преступника, отправленного в Англии на виселицу за то, что он поджег военно-морские склады в наших портах. Старик Ван утверждал, что понес огромные убытки в результате преследований со стороны английского правительства. В Виргении он стал широко известен своими громогласными патриотическими разглагольствованиями